Расскажите, наша перепись установила 30 тысяч трупов в лагере номер один, из них 15 тысяч валялись на территории лагеря. 28 тысяч женщин и 12 тысяч мужчин мы застали еще в живых. Опишите, мы делали отчаянные попытки, но заключенные находились в состоянии полнейшей дистрофии и такого изнеможения, что за первые несколько дней после нашего прибытия умерло еще 13 тысяч человек. Опишите. Мы застали в лагере такие нечеловеческие условия, что люди прямо поедали мёртвых. Когда Брусс Сатерленд закончил свои показания на Нюрнбергском процессе, его срочно отозвали в Лондон. В военном министерстве сидел его старый друг, генерал Кларингс Тевер Браун. Сатерленд догадался, что это не спроста. Он полетел в Лондон на следующий же день и немедленно отправился в огромное до чудовищности бесформенное здание на углу Уайтхолла и Скотланд-Ярд, где помещалось британское военное министерство. О, Брусс, привет, входите, входите, дорогой. Рад вас видеть. Я следил за вашими показаниями в Нёненберге. Неприятная история. Я рад, что она позади. Меня очень огорчила эта история с Недди. Если я могу быть чем-нибудь полезен, Сэр Кларимонт покачал головой. Наконец Стер Браун приступил к делу, по которому он его вызвал в Лондон. "Брусс", сказал он. "Я вызвал вас сюда, потому что тут вышло одно очень деликатное назначение. Мне нужно порекомендовать кого-нибудь, и я подумал, что ваша кандидатура самая подходящая. Мне хотелось поговорить с вами прежде, чем назвать вашу кандидатуру". "Я слушаю, сэр Кларимонт". "Брусс" Эти евреи, убегающие из Европы, выросли для нас в целую проблему. Они буквально наводняют Палестину. Я говорю вам прямо, что арабы очень раздосадованы этими массами евреев, обрушившимися на подмандатную территорию. Мы здесь решили поэтому построить лагеря на Кипре, где в виде временной меры эти беженцы будут содержаться, пока Уайт-Холл решит, как нам быть с палестинским мандатом. Я понимаю этих, сказал Саттерленд.